Часть первая. Викинг. 21 августа 2020 года, пятница. 30 лет спустя. Холл находился на втором этаже больницы Стентроска. Стены здесь были выкрашены в розовый цвет. Чуть ниже потолочных галтелей повисли голубые пушистые облачка. Краска кое-где подтекла. При желании можно было представить себе, что облачка плачут. Викинг Стромберг в полицейской форме чувствовал себя здесь неуместно. На эпидемию коронавируса наложился сезон отпусков, его в любой момент могли дернуть по вызову. Тогда уже времени заскочить домой переодеться не будет. Вот о чем он размышлял, сидя в то утро в больничном холле. Это были последние его мысли перед тем, как мир рухнул. Что по дороге на работу он остановится в кондитерской, в и купит себе бутерброд с фрикадельками. А еще надо бы попросить Карину Бюрстранд пополнить автомат по продаже напитков. Из таких мелочей состояла его жизнь последние 30 лет. В кабинет доктора Чанга он зашел почти точно в назначенное время. Здесь стены другого пастельного цвета, светло-желтые, вид на парковку. Над асфальтом и парковочными обогревателями повисло серое, влажное марево. «Вчера пришел ответ по биопсии», — начал доктор Чанг. «Не самые лучшие новости». Викинг сидел неподвижно, сложив руки на груди. Больницу он не любил, но доктор Чанг, по всеобщему мнению, отличный малый и толковый врач. Он не из летунов, отработал в Стентреске уже несколько лет. «Он показывает, что раковые клетки попали в фильтр лимфы», — продолжал он. «Пока мы до конца не знаем, что это означает. Иногда случается, что поражению подвергается сама лимфатическая железа, Но обычно опухоль расположена где-то в другом месте, почти всегда рядом. Викинг уставился на него. Доктор Чанг был родом из Тайвани. Брат у него тоже врач. Видимо, приехал в Швецию в детстве. По-шведски говорит безукоризненно. «Что вы имеете в виду?» — переспросил Викинг. Я сдавал анализ на танзелит. Танзелит и рак никак не связаны. То, что мы обнаружили в биоптате — плоскоклеточная карцинома развивающаяся из клеток эпителиальной ткани. Это самая распространенная форма рака в области уха-горла-нос. Надо провести дополнительные исследования, прежде чем мы сможем. «Погодите — Погодите, — прервал его викинг. — Я не болен. У меня в горле застряла рыбья косточка, и я чувствую себя немного вяло. Врач молча посмотрел на него. Викинг окинул взглядом комнату, ища за что бы зацепиться. Он ждал пока информация уложится в мозгу. Викинг был готов испытать спокойствие после получения диагноза и сдать вздох по поводу того, что придется делать рентген или снова сдавать анализ крови. Легкий стыд, что без всякого повода создает дополнительную нагрузку на ресурсы здравоохранения. Ничего такого не последовало. Вместо этого ему казалось, что его скинули с бортика в самой глубокой части бассейна, а он не умеет плавать. «Карцинома?» переспросил он. «Она где-то в той области», — ответил врач. «В голоточных миндалинах, слюнных железах или голосовых связках». Викинг откинулся на стуле, словно пытаясь отдалиться от произнесенных слов. Посмотрел на врача со скепсисом. Он пошел сдавать анализы, потому что его стала пилить Юсифин. Сказала, что у него может быть танзелит или затяжная форма ковида, может быть Ему назначат антибиотики или какую-нибудь биодобавку к питанию. «Это, может быть, как-то связано с ковидом», — предположил он. Доктор спокойно посмотрел на него, заговорил со знанием дела. Коронавирус не вызывает рака, по крайней мере, насколько нам известно, на сегодняшний день. Эти изменения у вас давно, вероятно, уже несколько лет. Но карцинома излечима. Она развивается медленно, хотя обследование все равно следует начать незамедлительно. Викинг снова взглянул на парковку. На ней он однажды занимался сексом на заднем сиденье в мамином старом зеленом гольфе. «Вы сказали, что она где-то в этой области. Что это значит?» «Это не материнская опухоль. Мы должны найти ее. Поэтому вас следует как можно скорее прооперировать. Мы удалим миндалины и посмотрим, не засела ли она там. Я записал вас на операцию в Сундербюн на 31 августа». «Японский городовой, вот тебе на!» «У него совершенно нет на это времени». На «Операцию? Через десять дней?» «Нам придется также взять множество биопсий. Помимо того, что надо найти материнскую опухоль, мы должны выяснить, не распространился ли рак, не перекинулся ли на правую сторону, нет ли метастазов. После этого придется посидеть на больничном». «Да», — звучит разумно, — викинг кивал. «Как долго?» «Зависит от того, что мы обнаружим. Думаю, около года». Полицейский уставился на доктора. «Года? Есть отработанные алгоритмы, что мы делаем в таких случаях», сказал доктор Чанг. «Вам предстоит целый ряд обследований в больнице Сундербюн, а затем ваш случай будет обсуждаться на врачебном консилиуме в Умео. Все будет зависеть от того, что обнаружится в результате объективных исследований». «Отработанные алгоритмы. Врачебный консилиум. Он не первый, с кем это случилось, не первый, кто услышал эту новость в этом самом кабинете. Вероятно, даже за сегодняшний день он не первый. Однако ощущение было именно такое. Уникальность. Случайный выбор слепой судьбы. Он не из тех, кто болеет раком. «Так какие есть варианты?» — спросил он, пытаясь передать голосу деловитое звучание. «Каким инструментарием вы располагаете?» «Речь идет об облучении, химиотерапии и хирургии». У викинга закружилась голова. Это все происходит на самом деле. Его будут облучать как настоящего ракового больного. «Насколько серьезно дело? Я умру?» Он произнес это с легкой иронией, давая врачу возможность обратить суровые слова в шутку и отпустить его, похлопав по плечу и вместе посмеявшись. Но доктор Чанг даже не улыбнулся. «Надеюсь, что нет», — ответил он. Как во сне Викинг добрался до участка. Забыв про бутерброд и лимонад, прошел, ни с кем не здороваясь мимо стойки администратора и кухни для персонала и закрыл за собой дверь в кабинет. Гуглить он не собирался. Не то, чтобы он был склонен к апохондрии, просто знал, что гуглить не надо. Стоило ему открыть браузер и забить в поисковое окно слово «карцинома», как в кабинет валилась без стука Карина Бюрстранд. Она всегда так делала. Он поспешно закрыл браузер. «Кража со взломом», — произнесла она, кладя ему на стол бумажку, на которой что-то было написано от руки. Поскольку он не сделал никакого движения в сторону бумажки, Карина со значением положила на нее руку. «В доме Юхана Бьёркмана в Польберге», — добавила она. Он вскинул на нее глаза. «Мать честная, ведь Бьоркман и охотник, и член отряда местной самообороны. Оружие? Все подчистую» ответила Карина и вышла. Викинг поднялся и направился к кабинету коллеги Роланда Ларсона по другую сторону коридора. Надо рассказать, что он скоро засядет на больничный. Коллеги и полицейское начальство в Лулео должны найти ему замену, назначить временного шефа полиции, но на целый год — полный абсурд. Когда он вошел, Роланд Ларсон поднял на него глаза. «Бери с собой все, что у тебя есть», — сказал Викинг. Целый арсенал оружия ушел в свободное плавание. Роланд Ларсон исполнял обязанности местного уполномоченного по обследованию места происшествия. Обычно он справлялся со всем, что происходило в Стенрехске. Кража со взломом, побои, вандализм. На случай убийства или теракта можно было запросить подкрепление из Лулио, но по большей части обходились своими силами. Коллега тут же принялся собирать свою большую сумку со всяким оборудованием. Они сели в две патрульные машины. Викинг ехал первым, мимо Гранселя и далее вверх в Польберг. Деревня представляла собой всего несколько хуторов вдоль дороги на Катафорсен. Юхан Бьоркман, потерпевший, был приятелем Маркуса. В гимназии они учились в параллельных классах и оба работали на ракетной базе. Участок с домом Бьоркман выкупил у собственных родителей, когда они устали без конца расчищать снег. Ходили слухи, что родители сидят теперь в квартире в пригороде Будена, и якобы им там совсем не нравится, но викинг не знал, какова доля истины в этих сплетнях. По крайней мере, теперь новый хозяин хутора стоял посреди двора в полной растерянности. Дверь дома у него за спиной стояла нараспашку, на крыльце валялись два чемодана и сидела собака. «Я заходил в одних носках», — сказал он, кивая на дом, и выставил локоть для приветствия. В коронавирусной манере. Викинг тоже выставил локоть, чувствуя себя ужасно глупо. «Хоть тут тебе пандемия, хоть нет». «Сейф с оружием пропал», — заявил Юхан Бьоркман. Вместе с Роландом Ларсоном они быстро осмотрели дом, обнаружив, что почти все осталось нетронутым, за исключением гардеробной. Висевшую там одежду скинули на кровать. Теперь в гардеробной было пусто, осталась только вешалка с галстуками и хлопья пыли на темном месте, где раньше стоял сейф. При весе более 150 килограмм он не был вмонтирован в пол. Они сели за кухонный стол. Викинг делал записи. Юхан Бьоркман, бледный и вспотевший, весь трясся. Всю неделю он провел в отпуске в отеле питы Хавсбад со своей новой девушкой, оставив собаку соседям. Вернувшись сегодня утром, обнаружил, что дверь взломана, а сейф с оружием пропал. Поливать цветы или приглядывать за домом он никого не просил, поскольку уезжал всего на неделю. Стало быть кража произошла между пятницей 14 августа и пятницей 21 августа. Юхан Бьоркман принес папку со всей документацией на украденное добро. Все лицензии и страховки и опасения викинга подтвердились. Но ну, положим не целый арсенал, но почти. Один АК-4, ящик с 800 патронами калибра 7.62 мм, из которых 80 трассерные боеприпасы полуавтоматический пистолет Glock 88 Все это — его оружие члена отряда самообороны. Помимо того, пропало ружье для охоты на лося марки Sako 85 наверханькое, очень мощное. Второе поменьше для охоты на косулю сако Vixen Виксен-222». Вдобавок старый дробовик «Хускварна» 20-го калибра. На воздухе запахло дождём, и Роланд Ларсон занялся поисками во дворе, на подъезде к дому и в самом доме. На неделе прошли дожди сильным ветром, так что все появившиеся до того следы попросту смыло. Кому известно о том, что у тебя есть доступ к этому оружию? Спросил Викинг, заранее зная ответ. Всем? Проговорил Юхан Бьоркман. Викинг кивнул. Бьоркман был командиром взвода самообороны и председателем охотничьего клуба Стентрекска. Об этом знали все. Ты с кем-нибудь разговаривал о своем оружии в последнее время? Оружие я купил? «Варье-плуги, по весне. Маркус и Эмиль брали его пострелять, а так я ни с кем не разговаривал, нет?» Маркус и Эмиль, оба в его охотничьей команде, к тому же коллеги по работе на ракетной базе. «Ты видел вблизи хутора в последнее время незнакомых людей или машины?» «Нет». Викинг встал перед потерпевшим, широко расставив ноги. «Юхан», — сказал он, — «в сейфе было что-нибудь еще, помимо оружия, нечто такое, о чем нам следовало бы знать». Мужчина удивленно посмотрел на него. «Что ты имеешь в виду?» «Я хотел узнать, не хранил ли ты в сейфе что-нибудь другое, что-то важное, за что боялся и не хотел, чтобы оно попало в чужие руки?» «А что бы это могло быть?» Несколько долгих секунд викинг буравил его взглядом, но мужчина не отвел глаз. Предоставив участок и дом в распоряжении методичного Роланда Ларсона, шеф полиции объехал соседние дома. Все они были расположены настолько далеко, что соседи не могли видеть, что происходит на дворе у Бьоркмана. Две пожилые пары оказались дома, а также женщина, купившая старое здание миссионерской церкви и работавшая художницей по тканям. Никто из них ничего не заметил, но от его вопросов все явно перепугались. Наверное, все теперь спешно установят сигнализацию. Пока он ехал обратно в участок, снова полил дождь. Викинг не собирался этого делать, Но, проезжая мимо того места, где отходила дорогу в сторону Кальмюрина, все равно свернул вправо. Некоторое время он ехал по маленьким лесным дорожкам, потом добрался до тупика в северо-западном углу болота и припарковался на том самом месте, где Хелена поставила свою машину в тот день. Тридцать лет и семь дней назад. Отключив зажигание, он долго сидел неподвижно. По крыше машины упорно барабанил дождь. стекла начали запотевать. Он приезжал сюда и в годовщину, хотя клялся этого не делать. Пару лет назад с ним ездил сюда товарищ с полицейской академии Мац Викандер, и викинг пообещал Мацу, что тот раз будет последним. Слишком много времени он провел здесь, на болотах. Строго говоря, в Кельмюрине не было ничего особенного. Топкое смешанное болото, хаотичное нагромождение полосок мха, пролегавших во всех направлениях без всякой симметрии. Большое, но не из самых обширных в стране. Наследнее ледникового периода, как и все прочие такие места в Скандинавии, образовавшиеся путем заболачивания. Бедная растительность из-за неплодородного болотного торфа, однако здесь росли вереск и багульник, морожка и черная водяника, лиственница и пушица, карликовые березы и сосны, шейхцерия болотная и клюква. Но болота бывают бездонные, по крайней мере, почти. Тому есть немало свидетельств. В них исчезали и люди, и предметы, исчезали навсегда. Например, в 70-х, неподалеку от ньос в Смоланде, болота поглотили целый самолет. Викинг побывал там вместе с Мацом. Место казалось пустым и мертвым. Пустая и ровная гладь болотной жижи, на которой ничего не росло. Ни самолета модели Draken j 35 ни молодого летчика так и не нашли. Они остались навсегда в болоте, как и Хелена. Удивительное дело. Викинг буквально помешался на болотах. За поем читал книги, новости и отчеты об их возникновении, составе и развитии. В конце концов он стал проводить на Кальмюрине столько времени, что его мама Карен и Мац объединились и вызвали его на серьезный разговор. Дескать, он забывает о работе и детях, сидит на краю болота и пялится в одну точку. Это ее могила. Ему предложили место для таблички в роще памяти на кладбище, но он отказался, ведь она покоится здесь. Если теперь он умрет от рака, они снова встретятся? Идиотская мысль. Он открыл дверцу, чтобы выйти из машины, и в ту же секунду над его головой реактивный самолет преодолел звуковой барьер. Феномен, когда пилот достиг скорости звука, так что старые и новые ударные волны сложились, Ощущался на земле, словно взрыв. От резкого перепада давления, повисшее в воздухе сырость, ударило в лицо дождем. Викинг поспешно сел обратно в машину и захлопнул дверь. По лицу стекала вода, сердце колотилось. Вот уж верный знак, что ему надо держаться подальше от этого места. Он прищурился, глядя на небо, но самолет уже исчез из виду, нырнув в грозовые тучи. На этой неделе на ракетной базе хозяйничают норвежцы. Вероятно, и на следующую тоже ее арендовали. Насколько они задержатся, официально не разглашалось, но в пансионате городка все номера заняты до 28 числа. Викинг бросил взгляд на часы. В шесть его ждут на ужин Маркус и Юсифин. Пора браться за дело, если он хочет успеть со всеми отчетами и необходимыми запросами. Снова включив зажигание, он дал задний ход и покатился по ковру из сосновых иголок обратно к дороге. Последнее, что бросилось ему в глаза, старая табличка, оставшаяся от заграждения семидесятых. Hüt samrade. Tillträde förbjudit för Restricted area. Entry prohibited for aliens. Sperrgebiet. Zutritt für Ausländer verboten. Zone prohibée. Accès interdit aux étrangers. Souya alue. Pasul kama la silta Запретная зона. Доступ иностранцам воспрещен. Двигаясь по дороге на Грансель, он следовал вдоль границы зоны, не огороженной никаким забором. Такая задача была бы неосуществима. Это все равно, что поставить забор вокруг всего штата Род-Айленд. Ракетная база севернее Стентреска, крупнейшая территория в Европе для проведения испытаний оружия массового уничтожения, высокотехнологичная военная база. В центре нее находился военный аэродром, Вокруг него несколько зданий для административной и аналитической деятельности. Официально все это называлось «ракетно-испытательный полигон Стентроска», звучало как название боевика. Всю жизнь викинга база присутствовала как фон, словно низкий гул на заднем плане. База была основана в 1957 году как секретный военный аэродром и место проведения испытаний по симуляции ядерного взрыва, которые проводились на северных равнинах Швеции в 50-е годы. Людей, проживавших на этой территории, эвакуировали навсегда. Несколько раз викингу доводилось бывать в заброшенной деревне Науста, оставшейся в самой глубине зоны испытаний, словно забытое эхо. Дом, каменная кладка забора, сарай для хранения сена рядом с зимним хлевом. Три саамских общины использовали эти земли как пастбище. Их заранее предупреждали о проведении испытаний. Похоже, оповещение работало исправно. Над машиной пролетели еще два реактивных самолета. «Викинг» наблюдал, как они заходят на посадку над вершинами сосен. На аэродроме базы имелась полноценная посадочная полоса в 2200 метров длиной и 35 метров шириной. На практике это означало, что здесь мог садиться и взлетать даже гигантский реактивный самолет. Была и короткая посадочная полоса всего 800 метров в длину. База использовалась для всякого рода учений и стрельб из автоматических артиллерийских орудий, бомбометания, пусков ракет и ночных полетов, иногда во взаимодействии с ПВО. Здесь достаточно ресурсов для надежных измерений, верификации и анализа всего, от нового вооружения до электронной борьбы. Часто замерялись уровень воздействия бомб и влияние на инфраструктуру. Для этого имелось все необходимое. Так, здесь, посреди тундры, возводились дороги и мосты с единственной целью — взорвать их. Изначально базой пользовались только шведские силы обороны, но в конце 1970-х ее открыли для международного сотрудничества. Однако на каждый отдельный визит в соответствии с параграфом 10 закона о доступе требовалось разрешение шведского правительства. Имеющимися здесь возможностями за эти годы воспользовалось множество стран. США... Германия, Франция, Япония, Швейцария, Нидерланды, Турция и многие другие. Вся территория имела самый высокий класс секретности, о ведущейся здесь деятельности открыто не сообщалось. Однако перед крупными испытаниями рассылались предупреждения и информация. По вполне понятным причинам трудно было скрыть от людей, живущих поблизости, что здесь проходят испытания сверхзвуковых самолетов. Ни о каких датах или конкретном времени суток никогда не сообщалось. Что именно происходило, а также состав участников, держались в секрете. Все это представляло собой военную тайну. Каждый график снабжался грифом «секретно». При этом все приехавшие технические специалисты проживали в одном и том же пансионате в Стентроске под названием Stone Swamp Inn. Не требовалось разбираться в ядерной физике, чтобы вычислить, кто испытывает свои бомбы. Достаточно было зайти в бар, потому что туда ходил и технический персонал. Заказать себе пиво и послушать, на каком языке говорят за соседним столиком. К тому же на базе работали более ста человек, все они давали подписку о неразглашении, однако за рюмкой легко могли проболтаться. В целом местное население было довольно ракетной базой. Ее размером и ореолом секретности. Это давало им чувство некой избранности. Помимо того, что база являлась крупным работодателем, приезжие технари создавали для жителей дополнительный источник дохода. Текучка персонала была минимальная. Те, кому удалось устроиться на ракетную базу, обычно оставались там надолго. Так случилось и с Маркусом Стромбергом, сыном Викинга. А вот идет Драйлин. Четырехлетка подбежал к викингу и на последнем шаге прыгнул вперед в глубочайшей уверенности, что его подхватит. Викинг, бросив на пол ключи от машины, в последнюю секунду поймал мальчика на лету. Уху! Воскликнул дедушка, подбрасывая внука к потолку. Тот стал тяжеловат для таких упражнений. Мальчишка завизжал от восторга. Ты сегодня сильный, спросил викинг, переворачивая его вверх ногами. Новый радостный крик: Я самый сильный, я Драйлен! Викинг поставил мальчика на пробковый коврик. Малыш продолжал подпрыгивать, как резиновый мячик. Еще, дедушка! «Дай дедушке присесть, он уже старенький», сказал Маркус, протягивая отцу только что открытую бутылку пива. Викинг опустился на диван в кухне с пивом в руках. Внучек тут же вскарабкался к нему на колени. «Поехали на улицу в Вальбума», стал просить он. «Дедушка, пожалуйста». «Элиот, ты пописал?» спросила Юсифин, войдя в кухню с дочерью на руках. Майя Мария Хелена, крещенная в церкви Стентроска. «Я трайлен», повторил мальчик, «у меня нет времени». Драйлин был супергероем, существовавшим только для Викинга и Эллиота. Он жил в конце улицы в альбома, когда-то соединявший Хольм Треской Арны Марк. Теперь уже она была в таком плохом состоянии, что по ней почти невозможно было проехать, по крайней мере, в той версии реальности, которой придерживались Викинг и Эллиот. Для того, чтобы попасть туда, Эллиот должен был сидеть на коленях у дедушки и крепко держаться. Из-за больших камней и глубоких ям дорога стала очень неровной, Так что Эллиот то подпрыгивал, то ухал вниз, при этом машина то и дело улетала в кювет, что вызывало особый восторг. «Пойди с мамой и паписой, сказал Викинг, снова поставил мальчика на пол и потянулся за ключами от машины. Юсифин быстро обняла гостя. Оба переболели ковидом, так что опасаться было нечего. Она работала в муниципалитете менеджером по персоналу. Чем она там занимается, Викинг до конца не понимал. Но сейчас она сидела дома с малышкой. «Ты сходил к врачу по поводу той кости в горле?» — спросила она. «Это может быть тензилит. Возможно, тебе надо принимать антибиотики». Он откашлялся, чувствуя, что должен рассказать. «На прошлой неделе сдал анализы», — сказал он. «В понедельник у Карен праздник», — продолжала она. «Я заказала бутербродный торт. Ты сможешь забрать его в кондитерской Хольмдаля?» «Конечно, заберу по дороге». Маркус отхлебнул глоток пива. «Вы поймаете тех, кто это сделал?» Викинг тоже сделал большой глоток и посмотрел на сына. «Маркус очень похож на него. Все это говорят. Ты про оружие? Тут всё просто. Мы даже не знаем, когда это случилось. Никто ничего не видел. Йохан совершенно потрясён. Хочет продать дом и уехать из этих мест». «Довольно типичная реакция на кражу со взломом», — ответил Викинг. «Попроси его подождать и ничего не предпринимать сгоряча. Во внутреннем кармане зазвонил телефон. Достав его, Викинг бросил взгляд на дисплей. Роланд Ларсон. Поднявшись и сделав извиняющийся жест, шеф полиции направился к входной двери. Еда будет готова через пять минут, сказал Маркус, подходя к плите. Что-нибудь нашел? спросил Викинг в телефон, закрывая за собой дверь. Все оказалось проще простого, ответил Роланд Ларсон. Наши шутники поставили сейф на грузовую тележку большой грузоподъемности и выкатили к машине. Сколько их было? Думаю, не меньше трех, иначе они не подняли бы сейф. Но звоню я тебе не поэтому. Ты слышал о происшествии в Тенсте в среду? Тенста? Название стокгольмского пригорода вызвало целый сон воспоминаний, но они не имели отношения к среде на неделе. Сразу не соображу, а что там? Мафиозные разборки в пиццерии. Италии этой последней из бесконечных перестрелок в бедных кварталах он помнил очень смутно. Кажется, четыре человека принялись палить в пиццерии. Трое раненых. «Это может быть оружие из Польберга», — сказал Роланд Ларсон. «Ах, черт, а что дает основание так думать? Коллеги из Ярвы взяли сегодня сопляка. У него под кроватью нашли тот же набор оружия, который пропал у Бьоркмана. Прямо один в один? Судя по всему, да». Бьоркман использовал для своих тренировок стену сарая за домом. Мы выковырили из бревенчатой стены несколько пуль для сверки. Посмотрим, что скажут в Линчопинге». Викинг кивнул. «Да, в Национальном центре криминологии могут сравнить пули из сарая и пули из пиццерии. Роланд Ларсон — отличный следователь, деловитый, методичный, возможно, немного занудный, но ведь он и сам такой. Кому-то из нас придется поехать туда». «Не думаю, пули только что отправили. Из НЦК позвонят, если у них возникнут вопросы». Викинга поразила мысль. «Роланд Ларсон отлично справится без меня. Работа полицейского участка продолжится без сбоев». «Слышал грохот в воздухе», — спросил Викинг. «Они все выходные предупреждали о сверхзвуковых полетах на базе. Не буду тебя задерживать. Увидимся в понедельник». Они закончили разговор. Засунув телефон обратно во внутренний карман, викинг оглядел соседние дома. Дождь прекратился, небо на западе прояснилось. Из-за облаков проглядывало солнце. Коттедж сына располагался на окраине поселка, типичный дом модели Эльфбю, 80-х годов. На соседней улице живет Карина Бюрстранд, администратор из его участка. Хороший район для детей, качели и батут на зеленом газоне. Почему он сам об этом не подумал? У него хватило бы денег на покупку дома. Вместо этого он переставил свою кровать в гостиную, когда Маркус вошел в подростковый возраст, чтобы у детей было по отдельной комнате. Тридцать лет. И что толку? А теперь он, возможно, скоро умрет. Сделав пару шагов по газону, он опустился на землю. лег, раскинув руки, глядя в небо. Сырость от земли пробиралась под одежду след от сверхзвукового самолета казался белой меловой чертой на небе если ты есть шептал он подай мне знак сейчас или никогда я умру это уже конец ничего не произошло никакого самолета даже кроны деревьев не зашуршали он вздохнул и поднялся одежда промокла он попытался стряхнуть себя грязь прежде чем снова войти в дом сына Маркус и Юсифин приготовили жарко из лосятины с жареным луком, шампиньонами и сливочным соусом, вареные картофели, соленые огурцы, домашний хлеб и масло с кристалликами морской соли, рябиновое желе, карамелизированная морковь и брусничное варенье. Викинг не знал, кто из них что сделал. Сына его подруга все всегда делали сообща. Почему-то при мысли об этом его кольнуло изнутри. Постыдное чувство зависти. Элиот ел с большим аппетитом. Он любил вкусную еду. Неподалеку от библиотеки в центре открылся тайский ресторан, там подавали вок и суши, а также модное блюдо под названием Поки-боул. Ребенок, в отличие от дедушки, все это ел, а викинг не мог заставить себя проглотить сырую рыбу. Юсифин кормила малышку грудью прямо за столом, как в свое время Хелена. Кстати, не пора ли заканчивать с этим делом? Ребенок уже сидит и ползает. «Ты общался с Эллен?» — спросил отец сына после второй порции еды. «Она звонила после обеда», — ответил Маркус. «Сегодня работает в ночь, потом будет выходная до понедельника». Дочь — медсестра в Каролинской больнице в Сольне. Раньше она обслуживала раковых пациентов в Радиум Хеммет До того момента, как прекрасно функционировавшее отделение в духе времени реструктурировали, превратив в нечто совсем другое, теперь дочь работает в реанимации с ковидными пациентами. Насколько понял Викинг, работа у нее просто адская. Он не виделся с ней с самого Рождества. Как она себя чувствует? Кажется, лучше. Экзайма немного отступила. А неизвестно, когда у нее отпуск. Почему ты сам не позвонишь и не поговоришь с ней? Юсефин поднялась, посадив малышку на бедро, протянула руку мальчику. Пошли, Эли, почистим зубки и почитаем сказку. Ребенок сложил руки на груди. Дедушка почитает. «Не сегодня, мой дорогой. Пойдем. «Я почитаю тебе в другой раз», — пообещал Викинг. «А сейчас иди с мамой». Мальчик громко протестовал, пока они поднимались по лестнице. Маркус вздохнул. «Прости, я не хотел тебя поучать». «Нет-нет, ты совершенно прав», — ответил Викинг. «Конечно же, позвоню ей сам. Просто не хотел мешать». «Ты не помешаешь. Если она занята, она так и скажет. Придется позвонить в другой раз. Ничего особенного». Поднявшись, Маркус принялся собирать тарелки. Викинг следил за каждым движением сына. Он так старался, когда они были маленькие. И вроде неплохо получилось этого, но него не отнимешь. Его дети выросли добропорядочными гражданами. Они успешны и уважаемы, способны чувствовать эмпатию и брать на себя ответственность. Ванна Юсифин припиралась с Элиотом по поводу чистки зубов. Майя гулила. Маркус поставил посуду в посудомоечную машину и включил ее. Юсифин и дети зашли в спальню. Закрылась дверь. Маркус вытер руки о кухонное полотенце и посмотрел в сторону закрывшейся двери. Викинг набрал воздуху в легкие. Он должен рассказать. «Ну вот что», — негромко проговорил Маркус. «Я должен кое-что тебе показать». Он ушел в свой кабинет и вернулся с распечатанным конвертом в руках. «Сегодня пришло по почте». Он протянул письмо викингу. Тот взял белый продолговатый конверт с логотипом Hotel International в нижнем левом углу. Прочел написанный от руки адрес Маркус Стормберг, Турнвеген 12 975 90 Стенреск. Увидев этот почерк, Викинг почувствовал, как комната покачнулась. Индекс старый, пояснил Маркус, до того, как все переделали, ведь раньше во всем Стенреске индекс был один и тот же, верно? А теперь у нас. 975-93. Викинг перевернул конверт. Отправитель не указан. Во рту пересохло. Он взвесил письмо на ладони, бросил на Маркуса вопросительный взгляд. «Прочти», — сказал сын. В конверте лежала одна страничка. Почтовая бумага отеля, текст написан от руки синей шариковой ручкой. Тоже угловатый почерк, как и на конверте, от которого во рту появился вкус металла. «Маркус Стормберг». Не соглашайся на должность руководителя проекта по системе QATS. Это очень опасно. Ты должен отказаться. Придумай какую-нибудь отговорку. Покажи это письмо своему отцу, викингу». В нижнем углу виднелась нарисованная от руки фигурка. Неровная пятиконечная звезда. Викинг поднялся, уронив письмо на пол. Стул позади него закачался. Он оперся на кухонный стол, чтобы не потерять равновесие. «Подай мне знак, сейчас или никогда». Маркус поспешил к нему. «Папа, что с тобой?» Они сели рядом на кухонный диванчик. Викинг не сводил глаз с письма на полу. Это невозможно. «Папа, какого чёрта? Что с тобой такое?» Викинг зажмурился, закрыл лицо ладонями и крепко сжал челюсти. Ну вот, ему уже начали мерещиться привидения. «Папа, скажи хоть что-нибудь, ты меня пугаешь». Поначалу он постоянно находился в напряжении, ожидая вестей. То шаги на лестнице, то перед домом затормозит машина, то на улице навстречу ему идет блондинка. Волна облегчения. Это был всего лишь страшный сон. А вот же она. Она вернулась. Но потом реальность наносила удар в солнечное сплетение. Прошло много лет, прежде чем это смягчилось. Со временем он перестал ждать. Викинг сделал глубокий вдох, расслабил руки и плечи. Посмотрел на сына. Оно пришло сегодня? Или вчера, не помню. Вынимали ли мы вчера почту из ящика? Сколько человек прикасалось к конверту?» Маркус с изумлением уставился на него. «Прикасались? Только я. Ну и почтальон, наверное, не знаю, черт подери. Йосифин, я ничего не сказал. Мне показалось, что история довольно неприятная». «Что такое система QATS?» Маркус поднялся и поднял с пола письмо. «Ты же знаешь, я не могу. Не трогай письмо, положи на стол!» Сын выпустил бумажку, словно обжегшись. Она приземлилась на то место, где раньше стояла тарелка викинга. «Я не имею права рассказывать о своей работе. Но сейчас придется. Сын провел пятерней по волосам, в точности, как он сам. «Не могу. Конфиденциальная информация, первый уровень секретности, ЗПСИ, сам понимаешь». Закон о публичной и секретной информации. Да-да, он в курсе. Судя по всему, утечка уже произошла. Отправитель письма знает. Теперь речь идет о тебе и твоей безопасности. Как, ты думаешь, что это не ерунда? Викинг сжал кулаки. Ангелы, они существуют. Кому-то известно нечто такое, чего ты не знаешь. Сын посмотрел на письмо долгим взглядом. Кто, черт возьми, мог это написать? Негромко произнес он. И почему? «Объясни, в чем дело?» — потребовал Викинг. «Что такое QATS?» Маркус пожевал нижнюю губу. «Кому я мог бы это разболтать?» — спросил Викинг. «Думаешь, я в состоянии сделать что-то такое, что тебе навредит? Мне ты можешь рассказать. Это останется между нами». Сын сглотнул, потом кивнул. «Новые кластерные бомбы европейского НАТО», — чуть слышно произнес он, глядя на свои руки. «Дистанционно управляемые на основе нейросети». «Мне предложили возглавить проект. Это повышение, прибавка к зарплате, больше ответственности, дополнительная неделя к отпуску». «Ты не должен на это соглашаться», — сказал Викинг. Маркус с изумлением поднял глаза на отца. По лицу у него пошли красные пятна. «Что с тобой, чёрт подери?» «Ясное дело, соглашусь. Я стремился к этому столько лет». «Юсефин об этом знает». «А QATS? Конечно, нет. Она знает, что мне предложили новый проект, но без подробностей. Я никогда и не рассказываю. Викинг подался вперед, разглядывая письмо. Звездочка трещала, как электрический провод, так что в голове звенело. Можно я возьму это себе? Что? Ну зачем? И конверт? Хм. Ну да, конечно. А что ты с ним будешь делать? Подожди, да, я сначала сфотографирую. Достав мобильный телефон, Маркус сфотографировал письмо. Викинг поднялся, полкачнулся под ним. Он взял со стола конверт. На логотип отеля попала капля сливочного соуса. Натянув пониже рукава, он сложил бумагу, не прикасаясь к ней пальцами, засунул обратно в конверт. «Когда ты должен дать ответ по поводу повышения?» «Я уже согласился. Уже подписал договор». Викинг шагнул к сыну. «Ты должен отказаться», — произнес он. Голос не слушался. «Ты не должен соглашаться на это предложение. Дай задний ход». «Найди отговорку». «Ни за что на свете», — ответил Маркус. «Если я сейчас соскочу, это будет жирная точка на моей карьере». «Да из какой стати? Из анонимного письма?» «Оно не анонимное», — ответил Викинг и взял с кухонного дивана куртку и рюкзак. Надев куртку, он положил письмо во внутренний карман. «Передай привет, Юсифин. Поблагодари от меня за ужин». «Ты уходишь? Уже?» Викинг посмотрел в окно, на северо-восток, где догорал закат. За Польбергом и рекой простирались горы, миля за милей хвойных лесов и горных массивов, Сарек, Истура, Шеффалет, границы с Норвегией и Луфутен, Атлантика и Гренландия. Их он не видел, но знал, что они там есть. Впрочем, можно ли быть в этом уверенным? Кто сказал, что за пределами его восприятия существует какая-то реальность? «Между прочим, ужин приготовил я», — сказал Маркус.